Тебе пришлось выживать, поэтому и принял новость, что твое тело, не как у человека, достаточно спокойно. И только потому, что тебе хотелось выжить, и у тебя была цель — спасти двух терпилоидов. А что произойдет, если об этом узнает Марина, твоя ученица? С этой девочкой Геласи занимался музыкой уже третий год. Она, как стрекоза, не могла усидеть на месте и все время рассказывала про то, как любит свою кошку.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 Разница между живым и мертвым большая. Телом мы мертвы, но сознанием живы. Зачем опять отправляться в пустошь? Нейла была из первой партии биороботов, на которых люди экспериментировали чипы с искусственным интеллектом. Ученые ставили задачи, а роботы их выполняли. Хотя вернее, это уже были не роботы, поскольку они могли самостоятельно принимать решения. Но с каждым разом задачи становились все труднее и труднее. Человек хотел знать, на что способен новый кластерный мозг. не или дали новое тело, тогда она относилась к этому нормально. И ее за сотни километров от станции, где располагался институт, высадили в пустоши с одной флягой воды. Это была смерть, так она решила. Знала, что не живая, но не хотела погибать, поэтому выжила в том аду, а через некоторое время встретила еще одного такого же отшельника, как она. За десятилетие их собралось с десяток, а потом они ушли. Нейла не хотела в этом участвовать. Отшельники возненавидели своего творца, и, проклиная за то, что их бросили в пустоши, вернулись на станцию и уничтожили ее. С тех пор Нейла не видела их. Но появились новые, заблудшие в песках киволы, Воспользовавшись знаниями погибших ученых, они создали свой город. Те, кто были первыми, решили, что если бы Кеволы, уничтожившие институт, изначально думали, что они живые,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 что саньяса сами были неживыми и прекрасно знали, кто такие киволы. «Здравствуй, мой друг», — сказала Нейла, увидев человека в выцвесшем от солнца капюшоне. «Мы давно не виделись», — ответил странник. «Прошу, проходи, отдохни от долгого путешествия». Нейла много раз встречалась с ним. Именно странник показал им путь к горам и указал, где находятся хранилища человеческой техники. Странник несколько раз находил в пустоши затерянных киволов и приводил их к ней. Кто он такой, она не знала, но он был ее другом. Все ли спокойно за кругом? Именно тогда странник и очертил круг, за который киволы не должны выходить. Это была огромная территория, только в одну сторону можно было ехать месяц. Тут были мертвые земли, где когда-то упали бомбы, но располагались и процветающие зоны, как этот оазис в горах, на котором стоял их город Табаро.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 Но если память прошлого возвращается к ним, значит, они вспомнят и про страх, и про ненависть. «Вы всегда давали советы, каждый из них ценен. Что делать?» И послала команду к истоку. «Да, нам нужен первоисточник данных по нашему сознанию. В кластере произошел сбой». «Убийство?» «Вы знаете?» — удивилась Нейла. «Это плохо. Все развивается намного быстрее, чем должно быть». Мы отсканировали и проверили все связи в его мозгу. Все идеально. У нас нет первичных данных, поэтому я послала за ними команду. А не лучше было бы нейтрализовать? Нет, — возмутила Снейла. А если это повторится? Я не могу убить его. Он один из нас. Кир, ты следишь за ним? Он ушел из поля зрения. Я не знаю, где он. Оставь его в покое. Прекрати искать. Он сделал свое. Хорошо, но почему? У него своя задача, он ее еще не выполнил. Странник ушел, и Нейла не знала, когда теперь придет, через год или два. Также не могла понять, кто он такой и почему помогает. Нейла активировала терминал, внесла ключи доступа и дала отбой дроном, чтобы разделить пустошь в поисках Кира. Команда Геласия уже подъезжала к цели своего путешествия. За окнами машины за последние сутки ничего не изменилось.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 У Геласия была неточная карта, поэтому ему приходилось ориентироваться на местности. «Едем туда», — сказал он и развернул машину в сторону здания. Всего было три машины. В одной хранилось топливо и продукты питания. Она ехала на автопилоте заведущей. Третья выполняла роль передвижной лаборатории. В ней сидела Анна, но она не управляла этим монстром. Машина шла на автопилоте. Мы проехали десятки километров и ничего не увидели, а тут... Геласий сбросил скорость, перед ним открылся глубокий провал. «Что это?» — спросил Эраст и перевел камеру. «Лавр, подними дрона, надо взглянуть». Через минуту в небо поднялся дрон. Все прилипли к экрану монитора. «Похоже, мы приехали», — сказал Геласий. В отчетах было сказано, что институт самоликвидировался. «Сам себя взорвал?» «Да, там было то, что должно остаться тут навечно», — пояснил Геласий и активировал первого дрона разведчика.